Глава 21. Хоть и говорят, что уважающая себя девушка должна опаздывать на свидание, но я оказалась в беседке первой. Долго ждать не пришлось, едва я опустилась на скамейку, в конце аллеи появилась мужская фигура. Несмотря на сумерки, светлую рубаху было заметно издалека. И я невольно вздрогнула. Почему-то показалось, что снова вижу императора. Подхватила юбки. Если это на самом деле он, я извинюсь за вчерашнюю выходку и, скорее всего, придется очень быстро сбежать, пока он не дал волю гневу. Хотя куда сбежишь от императора? «Хвала Всевышним, это вы!» вырвалось у меня, когда мужчина подошел ближе и стало видно не только очертания фигуры. А они, правда, похожи, сложение, манера двигаться. Интересно, не приходится ли герцог каким-то дальним родственникам императору? Это объяснило бы исходство и быструю карьеру. Почему-то мне стало обидно при этой мысли. Хотелось верить, что герцог Сомер заслужил свое место коменданта и генеральское звание, ведь охранник обращался к нему ваше высокопревосходительство не родственными связями, а личными качествами. Вы ждали кого-то другого? Он склонился над моей рукой. Рад вас видеть, Мелани. Нет! То есть... Я окончательно смешалась. Я тоже очень рада вас видеть, герцог. Робин. Поправил он меня. Меня зовут Робин. Спасибо, что пришли. Да, конечно, Робин. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько неловкой и косноязычной. Что мне делать? О чем с ним говорить? Разве я со своими обычными заботами могу быть интересной такому человеку? Всевышний, зачем я только согласилась? Выставлю себя полной дурой. Я прокашлялась. Там, в лесу. Еще раз спасибо, что спасли нас. Вы были смертоносны. М -м да, умею я говорить комплименты. Я развела руками. «У меня нет слов. Простите». «Не за что». Улыбнулся он, и я невольно расплылась в ответной улыбке. Не замечая, что мою руку после поцелуя он так и не выпустил. «Это я должен просить прощения. Ваша подруга была в чем-то права. Я действительно подверг вашу жизнь опасности». «Все-таки прогулки в диком лесу не для всех». «Кто-то пострадал?» – встревожилась я. «Нет-нет, ничего, серьезней царапин и комариных укусов. Но вы могли пострадать, и...» Его голос стал мягким, бархатным, пальцы погладили мою кисть. «Я бы никогда себе этого не простил» хорошо, что все обошлось. Я зарделась, выдернула руку. Не стоит об этом, что сделано, то сделано. Все целы, это главное. Я поторопилась сменить тему. А тот пес, это правда была призрачная гончая? Или у нас с подругами просто разгулялась фантазия? Гер... Робин стал серьезным. Вы помните его? Помню. Хотя все время кажется, будто это сон, но ведь разных людей не посещают одновременно одинаковые видения и сны. Это определенно был не сон и не видение, я умею защищаться от манипуляций с разумом. Это действительно была призрачная гончая, и ее хозяин сбежал, едва понял, что пес уничтожен. Он снова взял меня за руки, заглянул мне в глаза. «Но вам нечего бояться. Страшные сказки должны оставаться сказками, и имя они и останутся. Я об этом позабочусь». «Я не боюсь. Я достала из кармана флягу. Это ваше. Спасибо». «Не стоит», — улыбнулся он. Я окончательно смешалась, не зная, о чем говорить. Ну что я за дура? Вот стоит напротив мужчина, от одного взгляда на которого в животе теплеет, а я только таращусь на него, как завораженная, и двух слов связать не могу. «Мелани, вы видели горы?» – спросил вдруг Робин, и я растерялась. «Нет, разве что на картинках». Я и не путешествовала никогда толком, не назвать же путешествием переезд из дядиного имения в родительский дом в столице. Дядя был домоседом, а отец... «Хотите увидеть?» «Да», — обрадовалась я. Вот и тема для разговора. Он покажет мне иллюзию, я буду восхищаться, скорее всего, совершенно искренне. Горы и на картинках впечатляли. А хорошо сделанная иллюзия это почти что увидеть собственными глазами. Почему-то я была уверена, иллюзия окажется хорошей. Робин потянулся к магии, но вместо изображения в воздухе повис портал. Я ойкнула. Сегодня в одной далекой стране праздник начала лета. Хотите посмотреть? Но я растерялась. Я думала, вы просто сотворите для меня иллюзию, и вовсе не хотела утруждать. Зачем показывать подделку, когда можно увидеть собственными глазами? Уже поздно, разве горы видны в темноте? Там сейчас день. О таком я раньше читала, изучая географию. Но самой вдруг переместиться из ночи в день, словно научившись управлять временем. Увидеть другую страну, куда я едва ли когда-нибудь попаду. Соблазн оказался чересчур велик. Хоть я и знала, что соглашаться на подобные предложения слишком неосторожно. А Робин, словно читая мои мысли, добавил. «Мелани, я пойму, если вы откажетесь, и буду очень рад, если согласитесь, вам решать». Я посмотрела ему в глаза, где сейчас мерцали фиолетовыми искрами цветы портала. Робин не уговаривал, не пытался давить. Просто смотрел на меня, мягко улыбаясь, и ждал ответа. Почему-то у меня не мелькнуло ни тени сомнения, что он действительно не обидится, если я проявлю осторожность и откажусь. Но... «Мне в самом деле очень хочется увидеть все своими глазами», — призналась я. Он протянул руку, и я вложила свою ладонь в его, теплую и сильную. «Закройте глаза». Я не стала спорить, в конце концов, или я ему верю, или мне лучше остаться в дворцовом парке. Послушно опустила ресницы. Робин подхватил меня под локоть второй рукой и осторожно потянул вперед. Короткое головокружение в момент перехода. Я пошатнулась, но Робин помог удержать равновесие. Ветер скользнул прохладой по лицу, принес запах зелени и свежести. Казалось, воздух можно пить, как легкое фруктовое вино из хрустального бокала. И пьянил он почти так же. Или дело было лишь в дезориентации из-за перехода из закрытых глаз? А может, в тепле рук, державших меня осторожно, но крепко. Одна ладонь сместилась на мою талию, подхватила, заставляя развернуться. Яркое солнце пробилось сквозь веки, заставив зажмуриться. Еще пара шагов, и на лицо упала тень. Робин снова взял мои руки в свои, положил их на перила или что-то похожее. Можно. Я открыла глаза, и на миг лишилась дара речи. Даже ахнуть не смогла. Казалось, я парю в воздухе на огромной высоте. Под ногами простирался лес. Склон горы... Круто уходил вниз, пока плотную зелень деревьев не сменяла яркая синяя вода. Я и не знала, что море бывает таким ярким. Далеко на горизонте эта яркая синева сливалась с голубизной неба. Сейчас оно казалось светлым, почти прозрачным. По правому краю берега виднелись домики отсюда выглядевшие белоснежными. Я посмотрела вниз, чуть перегнувшись через перила, и Робин тут же подхватил меня за талию. Вовремя. Высота в самом деле головокружительная, хотя через перильца, доходившие мне до пояса, едва ли можно было перевалиться случайно. Выпрямившись, я перевела дух, повернулась и снова застыла. Восхищенная. Беседка, в которой мы оказались, стояла на выступе горы. Совсем небольшой пятачок ровного пространства, а дальше вверх взмывал склон, заслоняющий небо. Но если не поворачиваться к морю спиной, а встать боком, становилось видно, что этот холм часть длинной горной гряды, протянувшейся вдоль берега. Сколько хватало глаз, возвышались величественные вершины, ближе к нам зеленые, а дальше сияющие на солнце ослепительной белизной. «Это снег?» — спросила я, не веря собственным глазам. Одно дело — читать и разглядывать картины, другое — видеть. Чувствовать солнечный жар... Здесь было куда теплее, чем в столице, и одновременно смотреть на снег. Над головой пролетел орел, взмахнул крыльями, устремившись в сторону гор. Я проводила его взглядом. Раскинула руки, подняла голову, подставляя лицо ветру и солнцу. Если не смотреть на столбики беседки и резные перильца, отгораживающие край, Можно на несколько мгновений поверить, что действительно летишь. Я замерла так, позволяя ветру трепать мои волосы и одежду. Я люблю бывать здесь. Бархатный голос словно погладил кожу. Тепло от ладоней, все еще лежавших на моей талии, разлилось по телу, пробежалось мурашками, собираясь в животе. Здесь кажется, что для полета вовсе не нужны крылья. Да, выдохнула я, обернулась, глядя на него. Спасибо. Просто не хватало слов, чтобы выразить переполнявший меня восторг. Даже если Робин сейчас скажет, что время вышло и вернет нас обратно в Дворцовый парк, это свидание надолго останется в моей памяти. Просто портал. Просто беседка в горах. Просто потрясающий вид. Маленькое чудо, которое он сотворил из совершенно обыденных и одновременно совершенно неповторимых вещей. Рад, что вам нравится. Он улыбнулся так, что стало ясно. Это не только вежливая фраза. Ему в самом деле было не все равно, понравится ли мне место, куда меня привели. «Я люблю бывать здесь», — повторил он. Он вдруг вскочил на перила, замер, не державшись за столбики и едва не касаясь макушкой крыши беседки. Я, охнув, дернулась было к нему и замерла, едва шелохнувшись. Показалось, Мой испуганный возглас или попытка удержать нарушит равновесие. «Робин, пожалуйста!» – осторожно произнесла я. «Не пугайте меня. У вас нет крыльев». Он развернулся, все так же стоя на перилах без всякой опоры, посмотрел на меня сверху вниз. «Не беспокойтесь». Когда я еще только начинал учиться мечу, меня ставили на перекладину не толще этой и заставляли обороняться. Я не упаду. Слизьте, пожалуйста», — взмолилась я. «В этот миг я думала вовсе не о том, что некому будет вернуть меня домой, если что». Просто перехватило дыхание от одного взгляда на него, словно замершего между небом и землей. От страха за него. И не только от страха. Робин спрыгнул, грациозно, словно кот. А мне почему-то вспомнился дракон из моего сна. В чем-то они были похожи. Крупные, сильные полные одновременно мощи и изящества. Что за дурь в голову лезет, сравнивать человека и сказочное существо. С другой стороны, это же был мой сон. Неудивительно, что создание из него. Я наделила чертами мужчины, который, что уж греха таить, очень мне нравится. Я облизнула губы, поняв, что Робин оказался слишком близко, между нашими телами не прошла бы и ладонь. Замерла, уставившись на него точно завороженная, и он застыл, глядя мне в глаза. На миг показалось, что сейчас он меня поцелует, но Робин отступил на шаг, выпрямляясь. Я вздохнула, сообразив, что несколько мгновений не дышала вовсе, тоже отступила, не понимая, почему вдруг захотелось плакать. Я ведь почти его не знаю. Да что за глупости мне в голову лезут? Я же приличная девушка, и... Я заставила себя отвести взгляд от его губ, изо всех сил надеясь, что румянец и неровное дыхание можно списать на жару. Только жар, что волнами пробегал по моему телу, был вызван вовсе не солнцем. «Где мы?» — спросила я, лишь бы разбить неловкую тишину.